Глава двадцать седьмая. Пауза слишком затягивалась. От волнения мое тело словно задеревенело, а по спине пробежал неприятный холодок. «Лилит?» — окликнул ведьму, продолжавшую с непроницаемым лицом стоять напротив меня. «Что ваше высочество?» — спросила она абсолютно безэмоциональным голосом. «Не называй меня так». Скривился как от зубной боли, Настолько мне опостылило это обращение. «Просто Самоэль или Сэм?» «А Сэмми можно?» Наивно захлопала она глазками. «В академии Сэмми меня назвало только Махаллат, что дико раздражало. Постоянно дергивал бывшую любовницу, чтобы не сокращал мое имя подобным образом. Но в исполнении Лилит впервые понравилось, как звучит это нелепое производное. «Тебе можно?» Очаровательно улыбнулся ведьме. Как скажете, ваше Высочество, она словно в насмешку сделала Книксон. Так что вы хотели, ваше Высочество? Нет, она определенно издевается. Я же сказал, я пришел извиниться перед тобой. И снова это не моя пауза. Лилит? Что, ваше Высочество? Еле сдержал рвущийся наружу животный рык. вот специально же продолжает обращаться ко мне так, чтобы вывести из себя. «Ты слышала, что я только что сказал?» «Да, ваше высочество, вы пришли извиниться». «И?» — протянул я, ожидая ответ. «Что ваше высочество?» «А, я ее сейчас или придушу, или...» «Поцелую». «Стоп, с чего вдруг подобные мысли?» «У тебя со слухом проблемы?» Я все-таки сорвался на грубость. «Что я только что сказал?» Лилит шумно втянула носом воздух и медленно выдохнула через рот. Подобное упражнение мне показывал Хирон, чтобы успокаивать внутреннюю сущность в моменты срывов. «Со слухом. Все в порядке». Она подняла на меня свои голубые бездонные глаза. «Вы пришли извиниться». Но я уже дважды услышала только о намерении это сделать. Обычно, когда кто-то хочет попросить прощения, он показывает это действиями или словами, но так, чтобы это было понятно. И я буквально оцепенела от того, как она меня отчитала. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Сформулируйте конкретнее, за что именно я должна вас простить, ваше самаэль. «Сорвался я, прижимая ведьму спиной к двери и нависая сверху. И ещё раз назовешь меня Ваше Высочество, и я тебя поцелую!» Глаза Лилит стали размером с блюдца. Голка сглотнув, она опустила взгляд на мои губы и облизала свои. Мне же захотелось повторить это действие. Бездна. Я до сих пор помню вкус ее губ. «Да что со мной? Почему я вообще про это думаю?» «Хорошо, Самаэль. Я чуть не застонал от досады, когда она все таки назвала меня по имени. Так за что я должна тебя простить?» Хрупкая ладонь легла мне на грудь и чуть надавила, отталкивая. Нехотя подчинился, делая шаг назад и увеличивая расстояние между нами. «Я...» — с трудом подбирал слова. «Я не очень хорошо с тобой поступал эти пять лет. Мне стыдно. И я хочу как-то загладить свою вину. «Зачем тебе это?» — недоверчиво спросила она. «Интересный вопрос. Только ли из-за спора? Ведь на самом деле причина не только в этом дурацком соревновании и абсолютно точно не в том, что так посоветовала Хази. Я понял, каким был засранцем, и как тяжело тебе из-за меня пришлось. Я хочу исправить то, что натворил». «Не поздновато ли спохватились, ваш... Самаэль? «Лучше поздно, чем никогда». Невесело улыбнулся, снова встречаясь взглядом с ведьмой. «Дашь мне шанс?» С минуту Лилит молчала, задумчиво кусая губу. «На что ты готов ради этого?» «Практически на все. Ведьма вопросительно вздёрнула бровь, и я пояснил. «Есть вещи вне моей власти». «Хорошо. Есть кое-что, что ты мог бы сделать», — туманно ответила она. «Что?» «Узнаешь вечером. Приходи на тренировочный полигон после отбоя». И прошмыгнула в дверь, снова захлопнув ее перед моим носом. К моему возвращению спальню успели привести в порядок. Сломанную мебель заменили, а у кровати разместили новенький белоснежный кошачий домик. «Ну как?» Спросила Хази, придирчиво трогая лапкой столбики когтеточек. «Поговорили». Выдохнул я, устало плюхаясь на постель. «Простила?» Отчитала и позвала вечером на полигон. «Бездна! Я же совсем забыл, что разрушил его!» До самого отбоя руководил восстановительными работами. Последние снаряды устанавливали уже в потемках. Я успел до прихода Лилит, хоть и знатно вымотался. Ведьма явилась с метлой подмышкой. Неужели хочет еще раз посоревноваться в прохождении полосы препятствий? «Привет», — поздоровался я, доставая из пространственного кармана букет белых роз. «Это тебе». Принимать цветы ведьма не торопилась. Придирчиво просканировав букет магическим зрением, она отнесла его на трибуны. Зачем тебе метла? Все-таки решился спросить. Это не мне, это тебе. Она протянула мне свой летательный артефакт. Ты же хотел загладить свою вину? И что с ней делать? Помнишь день нашего знакомства? Я неуверенно кивнул, не понимая, к чему Лилит клонит, и при чем тут вступительный экзамен. А раз ты сам сказал, что мы не с того с тобой начали, ты должен пройти полосу препятствий. «На моей метле!»